Глава 64 «Сэр, умоляю вас, выслушайте меня!» — просила Ким. Вуди грохнул кулаком по столу. «Инспектор с удовольствием выпустила бы пар таким же образом, но свежая повязка на руке не позволяла ей сделать это. Нет, Сто, не буду». Эта женщина и так отняла у вас достаточно времени, а доказательств того, что она сделала что-то противозаконное, у вас так и не появилось. «У меня есть тетради. Дуги записал каждое, и он, конечно, готов выступить перед судом присяжных, правильно?» Прервал ее Вуди, прожигая взглядом насквозь. В кармане у Ким зазвенел телефон. Ни она, ни босс не обратили на это никакого внимания. «Поверьте мне, она наносит вред людям. Не прямо, но она ими манипулирует. Руфь Уиллис убила Алана Харриса из мести. Но она явно манипулировала Джессикой. Вы просто смешны. Джессика Росс серьезно больна. Вы не можете доказать, что психиатр имеет к этому какое-то отношение». «Интересно, позволит ли он мне закончить хоть одно предложение?» – подумала Ким. Сигнал телефона сообщил ей, что поступила голосовая почта. Раздражение в Вуди возросло еще больше. «Я точно знаю, что она использует своих пациентов для проведения каких-то извращенных опытов. Даже в моем офисе это звучит смешно, а уж в суде это будет звучать еще более нелепо». Теперь телефон сообщил, что ей пришло текстовое сообщение. Лицо Вудворта внушало ужас. «Сто. Я уже велел вашим людям разойтись по домам и советую вам сделать то же самое. Я не собираюсь дискутировать с вами по поводу этого дела». Ким встала, и ее телефон зазвонил снова. «И ради всего святого, ответьте, наконец, на этот чёртов звонок!» Любое бранное слово в устах ее начальника значило, что Вуди вот-вот закипит. Еще одно бранное слово будет означать конец ее карьеры. Ей придется исчезнуть, по крайней мере, пока. Телефон перестал звонить как раз к тому моменту, как она закрыла за собой дверь кабинета босса. Два пропущенных звонка были от Дэвида Хардвика. Ким перешла прямо к текстовому сообщению — Первую фразу «Прошу прощения за беспокойство, если вы заняты», она пропустила. А вот вторая привлекла ее внимание. Дуги не вернулся с прогулки. Стоу нажала кнопку звонка и стала спускаться по лестнице. Дэвид ответил почти мгновенно. «Спасибо, что перезвонили». «Насколько он уже опаздывает?» — спросила Ким, плечом открывая входную дверь. «На двадцать минут, но раньше он никогда не опаздывал». «Вы думаете, что это Алекс?» — спросила инспектор, стараясь успокоить растущее волнение. «После всего того, что мы прочитали...» «Не знаю», — честно ответил мужчина. «Но она же ничего не знает про эти тетради», — сообразила Стоун. «Ведь она не успела предъявить их Алекс». Она была слишком занята, гоняясь за Джессикой Рос. «Может знать», — признался Дэвид. У Ким начала кружиться голова. «Только не это!» «После того, как вы ушли, я поймал Малкольма, который подслушивал под дверью. Черт!» — выругалась Ким и разъединилась.